Слово есть слово. В Йокогаму возвращались первым семичасовым поездом. Про конспирацию особенно не думали, сидели рядом, но не разговаривали. Впрочем, в вагоне, кроме вице консула и инспектора, никого не было. Вагоны второго и третьего класса Те были битком набиты клерками и приказчиками, ехавшими в Йокогаму на службу, а для пассажиров первого класса час был слишком ранний. Асагава немного поклевал носом и вот стальные нервы. Вскоре уснул глубоким, сладким сном, даже губами причмокивал. Фандорину же спать не хотелось. Можно было подумать, его организм решил вовсе отказаться от этого тривиального времяпрепровождения. но что-то подсказывало титулярному советнику, бессонницы больше не будет. Лекарство, которое излечит больного от мучительного недуга, называлось Булкокс. Не то, чтобы Эраст Петрович думал сейчас о пытке бессонных ночей, он размышлял совсем о другом. Но в то же время Некий закулисный голос нашептывал измотанному телу: "Скоро, скоро отдохнешь Рассудок титулярного советника существовал вне зависимости от каких-то там голосов и был занят очень важным делом выстраиванием логической цепочки. Цепочка образовывалась стройнее не бывает. Итак, во главе заговора жертвой которого пал японский Наполеон стоит достопочтенный Алджерном Булкакс, агент правительства Ее Величества Императрицы Индийской и Королевы Британской Виктории. Мотивации интригии очевидны. Избавиться от правителя, стремившегося сохранить баланс между двумя великими державами, которые жаждут прибрать к рукам Тихий океан Англией и Россией. Это раз привести к власти экспансионистскую партию, которая будет нуждаться в мощном флоте. Кто поможет в этом грядущим завоевателям Кореи? Разумеется, владычица морей Британия. Это два. Булкакс может рассчитывать на великую награду Еще бы В результате проведенной им операции Япония, а вслед за нею и весь Дальний Восток попадают в зону британского влияния. Это три. С человеческой точки зрения тоже выходило, что Булкакс вполне способен на столь грязное, циничное предприятие. Занимается шпионажем, и не слишком это скрывает. Это раз. По словам Оюми А кому знать этого мерзавца, как не ей, кольнул себя в самое сердце Фандорин. Способен на любую гнусность, даже может подослать убийц к счастливому сопернику или расправиться с женщиной, которая его бросила. Это два. Конечно, маловероятно, что заговор против Окуба он организовал с одобрения Сент-Джеймского двора. Но ведь это по натуре авантюрист, честолюбец, который употребит любые средства лишь бы достичь успеха. Это три. Теперь четыре. Князь Анакодзи говорил, что у заговорщиков много денег. А собственно, откуда у нищих сацумских самураев деньги? Разве способны они были бы так щедро наградить сугу за проявленную ловкость? А в распоряжении агента британской короны поистине неисчерпаемые фонды. Должно быть, достопочтенный внутренне усмехался, слушая, как великосветский сплетник сообщает ему о подаренной усадьбе. Сам Бол как с её наверняка и выкупил, а потом проиграл суги в карты. Или не сам, а через посредников, какая разница? код дедукции невольно прервал осагава блаженно всхрапнувший во сне почивает на лаврах почти в буквальном смысле подумал фондорин злодейство наказано справедливость восторжествовала гармония восстановлена а соображение большой политики сон славного инспектора не тревожит как и кошмар Случившийся два часа назад в полицейском управлении, должно быть, там уже начался переполох или вот-вот начнется. Уборщик или ретивый секретарь, который явится раньше присутственного времени разобрать какие-нибудь бумажки, заглянет в начальственный кабинет и увидит картину, от которой бедняги сделается дурно. Когда интендант выдал Булкексу, инспектор прошипел пленнику что-то по-японски. Поиграв желваками, объяснил Фандорину свое возмущение. Он еще больше негодяй, чем я думал. Фанатики из Сацумы хоть верили, что действуют во имя родины, а этот знал, что они пешки в игре затейной иностранцем!» — Суга замычал: Теперь можно вынуть хами, сказал Эраст Петрович, еще не оправившийся от потрясения, Все не мог взять в толк, как эта версия не возникла у него раньше. Освободившись от мундштука, генерал сплюнул и хрипло бросил осагиви: "А сам-то ты не пешка в руках иностранца", но опомнился, вспомнив, что всецело зависит от инспектора, и сменил тон. Я сдержал слово. Теперь ваша очередь. Дайте мне кинжал. Нет у меня кинжала, покривился Асагала. Да и был бы, не дал. Чтобы ты пачкал своей грязной кровью благородную сталь. Помнишь, как ты заставил горбуна отгрызть язык? Теперь твой черед. Зубы у тебя острые. Давай, если мужества хватит. А я с удовольствием подгляжёл. В глазах интенданта ненавидящие сузились, блеснули огнем. Вице-консол осторожно попробовал прикусить себе кончик языка и содрогнулся. Жестоко Жесткосагава, ничего не скажешь. Проверяет сугу на твердость характера. Если тот дрогнет, то потеряет лицо. Тогда из него можно будет многое вытрясти. Все трое молчали. Потом раздался странный, сдавленный звук это сглотнул Суга. На дверь, что вела в тайник, никто не смотрел, поэтому, когда она с лязгом захлопнулась, все дернулись. Неужели с того момента, как интендант надавил на рычаг, миновало всего двадцать минут? Не хочешь жрать свой язык, удовлетворенно констатировал инспектор. Тогда новое предложение. Смотри сюда. Он вынул из генералов кармана револьвер. Фондорин не ошибся, это был кавалерийский хакстрём. Оставил в барабане один патрон. Расскажешь, кто обозначен остальными кружками? грызть язык не придется. Взгляд, которым Суга посмотрел на револьвер, не поддается описанию. Ни один Ромео не пожирал глазами свою Джульетту с таким вожделением, ни один потерпевший кораблекрушение не вглядывался так жадно в точку на горизонте. Титулярный советник был совершенно уверен, что генералу не устоять перед искушением. был уверен и ошибся. Интендант предпочел откусить себе язык. В прошлый раз Серасту Петровичу повезло, он наблюдал это жуткое зрелище, находясь на отдалении, теперь же все произошло в двух шагах. Суга издал не человеческий, а какой-то звериный рык. широко разинул рот, до отказа высунул мясистый красный язык и сомкнул челюсти. Раздался тошнотворный хруст. Фандорин отвернулся, но все же успел налюбоваться достаточно, чтобы это видение осталось с ним до конца жизни. Умирал интендант дольше, чем Горбун. Тот, как теперь понимал Фандорин, не выдержал болевого потрясения. Усуги же сердце было крепким, он захлебнулся собственной кровью. Сначала судорожно глотал ее. потом она полилась по груди и подбородку сплошным потоком. Это продолжалось, наверное, несколько минут. За всё время Железный человек не издал ни единого стона. После того, как хрип прекратился, и самоубийца мешком обвис на верёвках, Асагава перерезал путы. Труп сполз на пол, по паркету стала растекаться тёмная лужа. Эпитафия, произнесенная инспектором, была сдержана уважительной. Сильный человек, настоящий Акунин. Но главный Акунин в этой истории не японец, а иностранец. Какой стыд! Вандорина мутила Хотелось как можно скорее уйти из этого проклятого места, но пробыли они там еще порядком. Сначала уничтожали следы своего присутствия, собрали обрезки веревки, поправили портрет Микаду и распятия, разыскали и выковырили пулю, выпущенную из фондоринского герсталя. С европейской точки зрения получался полный абсурд. Начальник Имперской полиции зачем-то явился среди ночи в свой служебный кабинет, сел в кресло, откусил себе язык и умер. Эрасту Петровичу лишь оставалось надеяться, что по-японски это возможно будет выглядеть менее диковинно. Потом по настоянию Асагавы, битый час рвали на мелкие кусочки все многочисленные досье. Только после этого наконец удалились тем же манером, что вошли, то есть через окно уборной. Из всего архива не уничтожили лишь папку Окуба. В ней страница с зашифрованной схемой, изъятое донесения и три листка с клятвой, написанной кровью. В сочетании с показаниями свидетеля князя Анакодзи, который не только знал о тайной деятельности Суги, но и связан с самим Булкаксом, совершенно достаточно. Скоро все узнают, от чего покончил с собой интендант полиции. Но прежде того, следовало довести дело до конца, добыть улики против англичанина. Если удастся Произойдет решительное посрамление Британии и полная победа российских интересов, шоткали, английский резидент устроил политическое убийство великого человека, пожалуй, дойдет до разрыва дипломатических отношений. Если Булкакс вывернется и выйдет сухим из воды, Зацепить его пока особенно не за что, то придется довольствоваться разоблачением суги, тоже немало. Докладывать Доронину или погодить. Пожалуй, рано. Сначала нужно попробовать прищемить хвост достопочтенному, а для этого, вероятно, придется действовать не вполне дипломатическими методами. Опять же, тут было еще одно обстоятельство, несущественная с точки зрения большой политики, но чрезвычайно важная для Фандорина. Вот эту-то деликатную проблему совершенно приватного свойства он и обдумывал, поглядывая в окно на поблескивающие под солнцем рисовые поля. Асагава вдруг открыл глаза и задумчиво сказал, будто вовсе не спал, а тоже был занят аналитическими размышлениями. пырить подлец на нарочно загнал нас в ловушку Почему вы так думаете Папки о в архиве не было Фондорин прищурился. Вы хотите сказать, что Синоби выполнили заказ сполна проникли в архив и выкрали папку с компрометажем Раз мы сумели найти рычаг, наверняка нашли его и ниндзя. Они куда опытней в подобных вещах. Да и осторожней. Если действовали вдвоем, то уж надо думать, не полезли в тайник вместе, как мы с вами, а один остался караулить снаружи. Почему же тогда они не похитили весь архив? Это могло бы стать для них мощным инструментом влияния. наконец Секреты стоят больших денег. Инспектор удивленно воззрился на собеседника. Что вы? «Крадущиеся убивают, крадут, шпионят. Они не занимаются шантажом и вымогательством. Это противоречит их традициям и кодексу чести. РастПетрович, в самом деле забыл, что в Японии у всех и у каждого, даже у злодеев, непременно имеется какой-нибудь кодекс. В этом, пожалуй, было нечто умиротворяющее. Значит, Анакодзе получил свою папку. Но, ну, разумеется, иначе он не говорил бы об архиве Суги так спокойно. Получить получил, однако платить клану Мамоти за выполненную работу не пожелал, знал, что отвечать придётся не ему. а старшему самураю. Князь использовал его и обрек беднягу на смерть. Да что сейчас говорить о самураи? — Асагава взмахнул коаком. Как вы не понимаете? Онакодзи знал, что мы угодим в ловушку и не предупредил нас. Он рассчитывал, что Суга нас уничтожит. Клянусь, я вытрясу из негодяя его черную душу. Душа чуть было не вылетела из князя. Безо всякой тряски едва он услышал о смерти интенданта. Локстон еще гремел ключом от камеры, а Сагава еще грозил кулаком через запертую решетку, а князя уже пора было откачивать. После первых же криков разъяренного инспектора «Что, не ждал, думал, суга нас прикончит, а вышло наоборот. А на котзе вскочил снаР, сделался белее мело и бухнулся в обморок. Вот те на, удивился сержант. Всю ночь коралесил, парижские шансонетки распевал, хвастал, что утром будет на свободе. «Воды!» — коротко попросил Асагава плеснул арестанту из стакана в лицо принялся хлопать по щекам и потомок феодалов очнулся. Завсхлипывал, застучал зубами «Вы... вы убили его «Все! теперь мне конец Князя колотило так, что голова болталась на тонкой шее И дело, кажется, было не только в том, что кончилось действие морфия, а наркодиз здорово перетрусил. Сначала Фандорин решил, что это он так испугался Асагаву, возмездие за свое коварство, но вскоре титулярный советник понял, что ошибался, начать с того, что арестант и не пытался изворачиваться, совсем наоборот. Я не думал, клянусь, Они говорили, что мышеловка сделана очень искусно. Это он сам виноват, лепетал князь, хватая Эраста Петровича за руку и будто оправдываясь за то, что ловушка не сработала. Вы скажите это ему, скажите! Кому ему? Весь подался вперед Фондорин. Мы обязательно скажем, но кому? Анакодзе хлопнул себя ладонью по губам, глаза округлились от ужаса. Никому, быстро сказал он и сам себе противореча, жалобно простонал. «Все! Теперь он меня убьет!» За то, что вы стали причиной смерти интенданта, аристократ кивнул. Ну, этот себе язык откусывать не станет, подумал вице — да и стреляться тоже. Похоже, англичанину все же не вывернуться». Не бойтесь, князь. Мы сумеем вас от него защитить. Онакос лишь помотал головой. Вы думаете, что мы не знаем, кого вы так боитесь? Знаем. Суга перед смертью назвал его. Это Булкакс. Что? Булкакс? выпятил глаза Локстон. Причём тут Булкакс? Альгернан Булкакс» был во главе заговора, направленного против Окубо. отчетливо выговаривая каждое слово, объяснил Фандорин не столько для сержанта, сколько для Онокодзи. Суга действовал по указке англичанина. Так вопрос был адресован арестованному. Тот, не открывая глаз, кивнул. за нация эти англичане взорвался сержант «Мало им индии мало морей. хотят подмять под себя весь мир и добро б еще действовали честно вот что я вам скажу джентльмены старушка британия взяла себе слишком много воли давно пора поставить ее на место нечего им делать в японии Есть страны поприличней, которые и торгуют честно, и в политику не лезут. В этом титулярный советник был с американцем совершенно согласен, хоть и подозревал, что под странами поприличней тот имеет в виду отнюдь не российскую империю. Я не хочу на свободу, сказал вдруг Онокодзи, глядя на Фондорина. Меня убьют. Позаботьтесь обо мне, я вам пригожусь. Вы расскажете все, что вам известно о тайных делах Булкакса, и тогда сержант Локстон разрешит вам жить в муниципальной тюрьме столько, сколько понадобится. Нет! Здесь он меня в два счета найдет, видя, что человек не в себе? Грас Петрович мягко сказал: "Хорошо. Я дам вам убежище в российском консульстве, но при условии полной откровенности. Я все расскажу про но не сейчас. Мне плохо, а скоро станет еще хуже. Нужен укол. Я усну, а потом потом мы поговорим. Только уведите меня отсюда, Быстрей!» Он он наверняка знает, что я арестован, А осуги тоже знает и сразу догадается, он очень умен!» — Локстон фыркнул: «Хиш, как его запугал проклятый англичашка?" Вдруг сзади донеслось: "А кому-то вы, сержант?" У шняба мнели, все обернулись на пороге тюремного отсека. стоял Твикс, как всегда, при галстуке и в тугих воротничках, под мышкой порыжевший от времени докторский сакваяж. "Нет, док. Это я не о вас. Это я", смутился начальник муниципальной полиции, но Осагава громко закашлялся, и Локстон не очень складно закончил: Это я совсем о другом англичаш, о другом другого англичанина. Раз Петрович поймал взгляд инспектора, тот слегка пожал плечами. Этот жест означал: Твикс Сенсей, конечно, человек в высшей степени достойный, но тут затронуты государственные интересы и престиж его отчизны, поэтому Обол как все лучше умолчать. Ну что, ночная экспедиция, жадно спросил врач. Признаться, я до рассвета не мог глаз сомкнуть. Ужасно за вас волновался. Рассказывайте же. Рассказали. Почти все. Не упомянули лишь о малопочтенном, достопочтенном. Значит, доказательства против Суги у вас есть, а самого Суги уже нет. резюмировал доктор, вытирая лысину платочком. "Но это чудесно. Почему у вас, джентльмены, такие озадаченные лица?" Последовал новый обмен взглядами. и опять инспектор пожал плечами, но теперь уже в ином смысле, мол, поступайте, как знаете. В бумагах интенданта мы обнаружили схему в которой все записи сделаны какими-то странными значками. Рост Петрович показал листок. Мы знаем, что это участники заговора, но не можем прочесть имен. Дайте -ка — Дайте-ка! — Трикс сдвинул очки на самый кончик носа, впился взглядом в бумагу, потом вдруг перевернул ее вверх ногами. Постойте, постойте. Где-то я видел нечто подобное. Вспоминайте, доктор, вспоминайте, наперебой воскликнули все трое. Криптограммы, которыми пользовались ниндзя. Вот что это такое, торжественно объявил Трикс. У синоби существовала собственная система фонетической письменности. для секретных корреспонденций Интендант Суга Несиноби усомнился Асагава. Это исключено. Он из хорошей самурайской семьи. Что с того? Он мог выучить их азбуку, как это в свое время попытался сделать я. Вы знаете, что меня очень интересует история ниндзя. Вот так с ходу я вам эти значки не прочту. Но если покопаться в моих старых записях, может быть кое-что и удастся расшифровать, обещать не могу, но попробую. Мы знаем, как читается одно из слов. Фондорин показал на центральный кружок. Это имя главаря». О, это очень важно. Тут есть буквы, встречающиеся в других словах. Говорите скорее, что тут написано? Титулярный советник тихо произнес "Булкс". Доктор побагровел. Когда до него дошел весь смысл этого сообщения, негодование мистера Твикса не было предела. Он произнес целую Филипп к в адрес проходимцев, которые пятнают честь и принципы великой империи, а закончил так: Если ваши сведения верны, то достопочтённый булькакс преступник. Он будет разоблачен и понесет заслуженную кару. Осагавы недоверчиво спросил: И вам безразлично, что пострадает честь отчизны? Горделиво расправив плечи и воздев палец, Твикс сказал: "Честь отчизны, мой дорогой Асагава, блюдет не тот, кто покрывает ее преступления, а тот, кто не боится ее от них очистить". После этой сентенции возникла пауза. Слушатели задумались, прав ли доктор И судя по тому, что инспектор поморщился, сержант кивнул, а вице-консол вздохнул, пришли к не одинаковым выводам. Асагава вернул разговор в деловое русло. Раз мы все заодно, предлагаю обсудить план действий. Задача не из легких. На это понадобится время. Куда вы Вопрос был адресован Фандорину, который вдруг тряхнул головой, словно придя к некоему решению, и направился к выходу. Посовещайтесь без меня, господа, у меня неотложное дело. Постойте! А как же я, кинулся к решетке Анакодзи? Вы обещали дать мне убежище. Невозможно передать До чего Эраста Петровичу, всецело захваченному своей идеей, не хотелось сейчас возиться с этим слизняком. Но слово есть, слово. Было в начале и останется в конце. Слово есть, слово.